В ту же эпоху появился еще один измеритель человеческих способностей – типология Myers-Briggs, которая ныне трансформировалась в популярный психологический тест личных качеств Myers-Briggs Type Indicator – индикатор типов личности Myers-Briggs. Считается, что система определения чувств, интуиции и мышления, которая лежит в его основе, позволяет понять, как человек воспринимает мир и как, исходя из этого, принимает решения. В 1917 году Катерина Кук Брикс заметила чёткое различие между личными качествами вздыхателя своей дочери и членами его семьи. Самоучка Брикс преследовала свои научные интересы, изучая биографии знаменитостей, и на их основании постепенно вывела теорию четырёх типов характера. В 1923 году на неё снизошло откровение читая последний английский перевод книги легендарного швейцарского учёного Карла Юнга психологические типы она узнала о модели типов человеческой личности и поняла что она сходна с её собственной вскоре брикс опубликовала статью в которой описала основы своей теории К концу 1920-х годов дочь Брикс, Изабель Брикс-Майерс, присоединилась к исследованиям. Она была писательницей и не только помогала матери работать над типологией, но и продвигала эту теорию, выпустив мистический роман, завоевавший награды в 1929 году. Она была отличницей в колледже Сортмор, а потом поступила в ученицы к знаменитому консультанту по менеджменту Эдварду Хейю, чтобы изучить искусство проведения экспериментов, статистического анализа и валидации данных. Майерс справедливо рассудила, что все эти навыки помогут ей в разработке теста, который придумала её мать. В 1944 году мать и дочь представили свой индикатор типов личности Майерс-Бриггс. Они надеялись, что тест поможет огромной армии женщин, которые выходили на работу, чтобы заменить ушедших на войну мужчин. То, что индикатор имел отношение к бизнесу, привлекло к нему внимание деловых кругов, и за 10 лет он превратился в стандартный инструмент для всех, кто занимался подбором персонала. Неудивительно, что в 1962 году руководство, написанное Майерс, взяли на вооружение сотрудники Educational Testing Service, крупнейшей в мире некоммерческой образовательной организации, которая занимается тестированием и оценкой. То есть те люди, которые отвечали за проведение SAT Индикатор Майерс-Бриггс никогда не принимали всерьёз профессионалы и психологи. Критики отмечали субъективность теста, систематические погрешности пользователей и невозможность опровергнуть результаты. писательница Ани Мерфи Пол назвала его безответственным актом кабинетных философов, а социолог и автор бестселлеров Адам Грант заметил, что касается точности теста. Если вы положите гороскоп на одну чашу весов, а кардиомонитор на другую, то индикатор окажется ровно посередине. Однако 93 вопроса теста и квадратная сетка делают его популярным определителем личных качеств, который ежедневно применяется по всему миру. К 1950-м и 60-м годам использование этих инструментов, не говоря уж о многих других, превратило американскую жизнь в одержимость тестами. Определение IQ проводилось для детей, которые ещё даже не ходили в школу, а результаты использовались для распределения их по классам в соответствии с установленными способностями. К результатам SAT или ACT всё чаще прибегали при приёме в колледж. На протяжении всей своей карьеры взрослый человек снова и снова сдавал тесты на определение качеств личности или восприятия каждый раз, когда подавал заявление на работу. Квалификация индивидуумов на основании нескольких или даже одного показателя стала применяться не только к ученикам, но и к работникам. В начале 1990-х годов компании General Electric, Microsoft и другие распространили практику распределения сотрудников в соответствии с колоколообразной кривой. Генеральный директор и председатель General Electric Джек Уэлч даже открыто говорил о ежегодном увольнении 10%, которые попадали в низший разряд. вполне ожидаемо, что вслед за самыми дорогими предприятиями в мире остальные стали использовать такой же принцип. Тестирование и классификация создают иллюзию объективности и математической точности. В трудовых спорах эти методы могут обосновать отказ в продвижении по службе или повышении зарплаты. Кажется, что в этом есть смысл. ряд компаний, в том числе Google, формально отошли от найма сотрудников и системы поощрений, основанных на классификации. Логические задачи и математические головоломки, которые придуманы, по сути, для измерения тех же способностей, что и стандартные тесты, заменили оценки за GPA и SAT. Многие критики считают это чем-то вроде косметического ремонта. Даже пытаясь сделать правильные вещи, большинство организаций не в состоянии отучить себя от удобства, создаваемого грубыми измерениями. Несмотря на то, что все эти инструменты, и тест для определения IQ, и SAT, и ACT, и индикатор Myers-Briggs, и другие личностные тесты подвергаются критике или просто объявляются неточными, они продолжают жить. В 21-м столетии стандартные тесты для поступления в колледж оказывают более существенное влияние на американских старшеклассников и их родителей, чем когда-либо. Успех индикатора привел к целому потоку других тестов для определения качеств личности. Например, пятифакторный личностный опросник, индикатор типа личности по энеограмме и тест для оценки склада характера DISC — доминирование, влияние, постоянство, добросовестность. Такая стойкость неудивительна. Подобно тому, как Льюис Термен, Карл Брикхэм и Эдвард Ли Торндайк работали над количественным выражением потенциала каждого человека, другие тенденции также воздействовали на американское общество.